Скруч отступил, бледный от ужаса. Он пытался сказать, что они красивые дети, но слова эти скорее задушили бы его, чем приняли участие в такой громадной, невероятной лжи. Скруч мог только спросить, «Дух, это твои дети?» «То дети людей», — произнес Дух, смотря на них, Низ. Они цепляются за меня, взывая против своих отцов. Мальчика этого зовут невежество, девочку нужда. Берегись их обоих и всего, что им сродно. Но больше всего страшись первого, потому что я вижу, на чле его написан уже приговор. Проклятие! если только приговор этот не будет смыт с его чела. Дух, простер руку по направлению к Лондону и воскликнул. Посмей отрицать этот приговор. кревещи на тех, кто дерзает указать его тебе. Или признай его для твоих злодейских целей и поступай еще хуже. Но берегись конца. Разве у них... «Нет никакого приюта?» — спросил Скрудж. «Разве нет тюрем?» — ответил дух, повторяя в последний раз его собственные слова. «Разве нет рабочих домов?» Колокол пробил 12 Скрудж повернул голову, чтобы посмотреть на духа, но духа уже не было. Когда прозвучал последний удар, скрут вспомнил предсказание старого Яква Марлия и, подняв глаза, увидал страшное привидение, закутанное с головы до ног, и приближавшееся к нему, подобно стелящемуся по земле туману.